Глава пятнадцатая Взглянуть со стороны забавно, они, должно быть, составляли пару. Лаора так и подмывала улыбнуться, но положение обязывало сохранять маску невозмутимости. Пусть собеседник кипит от ярости, вперев снизу вверх пылающий взор. Чтобы смотреть на Киртана на равных, каратышке пришлось бы подпрыгнуть. Или забраться на стул, тоже смешно. У Лаора все же дернулся уголок рта. Коротышко воспринял усмешку по-своему. «Я понимаю, что у вас приказ, агент Лаур», — горячился он, — «но я как-то не ожидал, что разведка станет вмешиваться в дела военных». «Высоко ценю вашу обеспокоенность», — «адмирал Девлия», — прошелесел Лаур, разглядывая макушку собеседника. «Как и вашу готовность вернуться из почетной отставки на службу, но в нынешнее, и вы согласитесь со мной, критическое время, безопасность превыше всего». «Вы согласны со мной?» Коротышка подергал себя за седой длинный ус. «Думаю, мы правильно понимаем друг друга». «Не сомневаюсь. Лаур был бесстрастен и величествен, как ему и хотелось». «Если бы тратчик Черный Аспид не входил в соединение адмирала Девля, Киртан наверняка никогда в жизни не встретил бы экспансивного коротышку, всей душой ненавидящего офицеров разведки и служб безопасности». И не пришлось бы кривить душой и сочувствовать чаяниям и волнениям адмирала, до которых Кертану не было ровным счетом никакого тела. Но именно Черному Аспиду не повезло нарваться на засаду. Именно капитан Черного Аспида доложил, что корабль атакован разбойным эскадроном, а в результате одному офицеру разведки пришлось проделать путь от Карусканта до системы Рачук, с намерением перекинуться парой раз с капитаном Увлай и Лорд. Киртан подозревал, что дискомфорт адмирала вызван не только и не столько присутствием представителя разведки, сколько половой принадлежностью капитана. Увла Илор была женщиной, а адмирал Девлия – военным старой закалки, в худшем смысле этого слова. Если честно, разведчик тоже волновался перед встречей с Эйлор. Он прочел и перечитал несколько раз, не испытывая в том реальной необходимости, ее досье как и досье адмирала, а также практически всех старших офицеров соединения, так что долгий путь от Корускатта не прошел для Лаора пустую. Файлы капитана Лор интриговали. Девля бодро скочил и одернулся серый китель. Безрезультатно, а круглый животик, выдававший любителя сладкого, выпирал вперед. «Я скажу вам здесь и сейчас», — сообщил Девля, «что отклоню любые вопросы, которые не относятся к делу». «Разумеется, адмирал. Как я вас понимаю?» «Помечтай». Командный состав расположился в большом особняке старой постройки, поэтому Лаур любопытно любопытством озирался по сторонам, пока шел вслед за адмиралом. Идти было сложно. Адмирал колобком катился по коридору, довольно бодро и быстро, но все равно. Три его шага равнялись одному шагу Лауры. А Киртан привык ходить очень размашисто. Разнобой утомлял путешествие завершилось в небольшом кабинете, большую часть которого занимал громадный старый стол. Стены от пола до потолка были заставлены стеллажами. Киртан не ожидал обнаружить на захолустной планетке столь обширную библиотеку. Пока он инспектировал инфочипы, пристроившись к одной из полок, Девлия привычно занял место во главе стола. Потом сделал приглашающий жест стоявшей у дальней стены женщине. Капитан лор Недовольно пропыхтел адмирал. Позвольте представить вам агента Киртан Лаора. Он уполномочен задать вам несколько вопросов. Увла и Лор даже не была красива. Крепкая широкоплечая, с рыжеватыми волосами, но на скуластом виснущей там лице Киртан не заметил волнения и страха. Рада буду помочь, если это в моих силах, агент Лаора. В голосе тоже прозвучала насмешка. Кертан решил, что эта женщина ему нравится. Его особо не волновала бытовавшая во времена императора доктрина «не-не-человек», но на флоте предубеждения против женщин и «не-людей» цвело пышным цветом. Если бы не поражение на Эндоре, у Элор до сих пор перекладывала бы бумажки в каком-нибудь штабе и радовала глаз на офицерских собраниях. Элор несказанно повезло. Сначала она служила под началом Трауна потом получила собственный корабль, Караку, а потом случился разгон при Эндоре и потребовалось срочно заполнить образовавшиеся вакансии. Уверен, что в силах, капитан. Мне бы хотелось получить от вас полный рапорт об инциденте, а также все записи, данные перехвата, и радиоперехвата и визуального наблюдения. Он, с сожалению, отложил найденный на стеллаже «Инфочип», Прошел вдоль стола, видя ладонью по гладкой поверхности. «Дерево!» – удивился Лаур. «Настоящее дерево! Отполированное, потемневшее от времени! Сколько же лет он не дотрагивался до деревянной поверхности!» Киртан повернул голову к нахохлевшемуся адмиралу. «Разумеется, с вашего милостивого позволения, сэр!» Толстячок благодушно кивнул. «Спасибо! Если не возражаете, расскажите, что произошло!» «Могу я сесть?» – сухо спросила женщина. «Сделайте милость». Киртан улыбнулся, но сам остался стоять. «Устраивайтесь поудобнее и простите меня за невоспитанность». Капитан села, выбрав место удачно. Адмирал Девлия мог наслаждаться ее профилем. Для взвышающегося над всеми Лаура лицо Лор вообще тонуло в тени. Киртан опять улыбнулся. «Определенно, эта женщина ему нравится». «К нам поступила информация, что в системе «Крак» в определенное время ожидается корабль с контрабандой», – заговорила Ула Элор. У нее был приятный, сипловатый мальчишеский голос. «Я выслала на разведку «Чернок», а сама стала ждать на краю системы. Когда контрабандист начал движение к точке выхода, я вела «Черный аспид в систему и активировала гравипроектор. То есть совершили прыжок внутри системы. Так точно». Крайне необычная тактика. Подобная тактика с большим успехом применялась грант адмирала в неизведанном регионе. На Караксе она оправдала себя. На контрабандисте так и не поняли, откуда мы появились. Им понадобилось 6 секунд, чтобы начать маневр расхождения. За это время я успела обстрелять их корабль из ионных пушек. Капитан на секунду замялся. А затем на меня кинулась дюжина крестокрылых. Она опять замолчала. «Может быть, собиралась с мыслями?» Может, ждала наводящего вопроса или реакции от агента разведки. А может быть, восстанавливала в памяти ход событий. Киртан Лаур тоже молчал. «Я выпустила эскадрилью перехватчиков. Наконец, нарушила паузу капитан. Но у меня не слишком хорошие пилоты. Их просто разорвали бы в клочья. Я не могла спокойно наблюдать за их уничтожением. Поэтому мне пришлось вести в бой аспид. Мне удалось повредить один из вражеских истребителей». Тем не менее, оставшиеся заслонили контрабодеста и сняли мои носовые щиты с залпом протонных торпед. Дефлекторы не выдержали, я потеряла две лазерные батареи. Пришлось выбирать, либо усилить щиты, либо оставить в действии граве-проекторы. Я выбрала первое, отозвала перехватчики и перешла на скорость света. Девлия поерзал, наклонился вперед. Они ждали тральщик, они выскочили из гиперпространства прямо перед его носом. Киртан задумчиво покусал палец. «После того?» «Не обязательно следствие того, адмирал, Пока я не вижу ни одного доказательства, что это была засада». Элор подняла голову, свет упал ей на лицо. «Именно это я и говорил адмиралу». «Вы оба просто слепцы!» – не выдержал Девля. «Сосунки! Что вы знаете о...» и так далее. «Со всем моим уважением, сэр!» Киртан улыбнулся женщине, даже не поворачивая головы, к бушующему адмиралу. Вы делаете голословные предложения. Долгой вам жизни, адмирал, хотя я в этом очень сомневаюсь. Киртан посмотрел на женщину, но так и не дождался от нее ответной улыбки, а потому принялся расхаживать вдоль стола, вынуждая адмирала вертеться в кресле. И спокойно смотрела прямо перед собой. «Да что вам известно?» «Мне известно, что тральщики сконструированы так, чтобы выдергивать объект, находящийся в гиперпространстве. Разумеется, при известных координатах и маршруте объекта. В нашем случае, черный аспект попытался помешать кораблю войти в гиперпространство, то есть совершал противоположное действие. Абсурд! Если я выглядел не умнее адмирала собственными голословными заявлениями, то у Иссарт были причины устроить мне вылочку. китан позволил себе улыбнуться чуть шире. «Если бы вы хотели устроить засаду на тральщик, стали бы вы это делать при помощи одной единственной эскадрильи?» Лесо Девлея побагровело. «Я лично не стал бы», – пробурчал он в усы, «но меня, в отличие от повстанцев, кое-чему обучали». «Рад за вас». «В таком случае просветите меня, адмирал. А зачем повстанцам вообще понадобилось тратить время на тральщик? «Не подумайте, что я не уважаю вас, капитан Ло, или плохо отзываюсь о вашем корабле и экипаже. Но действие тральщиков не наносит альянсу большого вреда. Основной наш флот слишком занят охраной ключевых систем. Женщина кивнула не так напряженно и жестко, как раньше. «Полагаю», — сказала она, поднимая голову. Ее взгляд потеплел. «Что нам просто не повезло. Мы случайно выудили из-под пространства конвой». Но Адмирал считает подобное совпадение маловероятным. Киртан продолжал улыбаться. Смотреть на Илор было приятно. Адмирал! Адмирал, несмотря на его заблуждение, он замолчал. Девли открыл рот, но Киртан тут же продолжил. Настолько грозен, что я все больше склоняюсь к мысли, что повстанцы глупы, если решились действовать в его секторе. Девлия захлопнул рот, громко клацнули зубы. Разведчик по-прежнему обращал внимание только на Улу и Улор. По каким признакам вы идентифицировали эскадрилью противника? Радиоперехват перехват его позывной праныра. Визуальный контакт был не слишком хорош, но на плоскостях истребителей можно разглядеть уникальную эмблему подразделения. Результаты предварительного поиска плюс эта эмблема Позволяет предположить, что бой вел разбойный эскадрон. Яхта «Скат» кат пульса приписана калере, а антелес – уроженец этой планеты. Осмелюсь добавить, что мастерство пилотов не вызывало сомнений. Они уничтожили все моих перехватчиков, причем двух сбил пилот, считавшийся выбывшим из сражения. Дэвли откинулся на спинку кресла, любовно сложив пухлые пальчики на вместительном животе. «Интересно, не слишком ли много предположений, капитан?» «Я уверен, агент Лаур согласится со мной». «Предположений много», — согласился Киртан, «но данные убедительные». «Адмирал, что?» «Предполагал, что кто-то другой в альянсе намальюет на крылья знак разбойного эскадрона и ради веселья примется пользоваться их позывными». «Капитан, ваш разведчик все еще в системе?» «Он сумел определить вектор выхода и скорость истребителей». Заминка. Непередаваемое выражение на лице Иллор. Можно смело сказать, что ответ на оба вопроса будет один и тот же. Нет. Нет. И лейтенант Путин получил выговор за то, что посмел вступить, хотя ему не угрожала опасность. У меня есть только вектор входа в систему и скорость точки входа. С паршивой банты хоть шерсти клок. Я лично прослежу, чтобы вы получили все расчеты ко времени возвращения в Центр Империи, агент Лаур. Адмирал Девли с усилием выкарабкался из кресла. Но, судя по всему, вы закончили. Киртан не двинулся с места. Я хочу поговорить с пилотом и просмотреть все данные со сбитых перехватчиков. Я немедленно организую. Не напрягайтесь так, адмирал. Два-три дня меня вполне устроит. Кислое выражение на лице Девлия было как бальзам на раны. «Вы задержитесь здесь на три дня? Гораздо дольше, адмирал!» Киртан радушно улыбнулся. «Если разбойный эскадрон действует в этом секторе, а я убежден, что так оно и есть, я улечу отсюда только после того, как мы найдем их и уничтожим. И не секундой раньше».